Но у него была уже дочь 12 лет и два сына-гимназиста. Его женили рано, когда он еще был студентом второго курса. И теперь жена казалась в полтора раза старше его. Это была женщина высокая, с темными бровями, прямая, важная, солидная и, как она сама себя называла, мыслящая. Она много читала, не писала в письмах твердый знак, называла мужа не Дмитрием, а Дмитрием.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 А я уж дотягиваю здесь вторую неделю. Помолчали немного. Время идёт быстро, а между тем здесь такая скука, сказала она, не глядя на него. Эт только принято говорить, что здесь скучно. Обыватель живёт у себя где-нибудь в Белёве или в Жиздре, и ему не скучно. А приедет сюда ах, скучно, ах, пыль! Подумаешь, он из Гренады приехал. Она засмеялась.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 тонкую слабую шею, красивые серые глаза. Что-то в ней есть жалкое всё-таки, подумал он и стал засыпать. Прошла неделя после знакомства. Был праздничный день. В комнатах было душно, а на улицам вихрем носилась пыль, срывала шляпы,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 от прошлого у него сохранилось воспоминание о беззаботных добродушных женщинах, весёлых от любви, благодарных ему за счастье, хотя бы очень короткое, не о таких, как, например, его жена, которые любили без искренности, с излишними разговорами, манерно со стерией, с таким выражением, как будто то была не любовь, не страсть, а что-то более значительное. И от таких двух-трёх очень красивых, холодных, у которых вдруг промелькало на лице хищное выражение, упрямое желание взять, выхватить у жизни больше, чем она может дать, и это были не первый молодости капризный, не рассуждающий, властный, не умной женщины. И когда Гуров охладевал к ним, то красота их возбуждала в нём ненависть, и кружева на их белье казались ему тогда похожими на чешую.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 Пусть Бог меня простит, сказала она, и глаза у неё наполнились слезами. Это ужасно. Ты точно оправдываешься. Чем мне оправдаться? Я дурная, низкая женщина. Я себя презираю, об оправдании не думаю. Я не муж же обманул, а самоё себя. И не сейчас только, уже давно обманываю. Муж мой быть может, честный, хороший человек, наветь он лакей.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 И няня ненадолго зажигала огонь. Уже начинались морозы. Когда идёт первый снег, в первый день езды на санках, приятно видеть белую землю, белые крыши, дышится мягко, славно. И в это время вспоминаются юные годы. Но старый хлипый берёз с белых отыня, добродушное выражение, они ближе к сердцу, чем кепарисы и пальмы, и вблизи них уже не хочется думать о горах и море. Годов был Москвич. Вернулся он в Москву в хороший морозный день, и когда надел шубу и тёплые перчатки и прошёлся по Петровке, и когда в субботу вечером услышало звон колоколов, то недавняя поездка и места, в которых он был, утеряли ли для него всё очарование. Мало помало он окунулся в московскую жизнь. Уже с жадностью прочитывал по три газеты в день и говорил, что не читает московских газет из принципа.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 как снелись другие но прошло больше месяцев наступила глубокая зима а в памяти всё было ясно точно расстался он с Анной Сергеевной только вчера и воспоминания разгорались всё сильнее Доносились ли в вечерней тишине в его кабинет голоса детей, приготовлявших уроки, слышал ли он романс или орган в ресторане, или завывала в камине метель, как вдруг воскресало в памяти всё, и то, что было на малоу и раннее утро с туманом на горах и параход из Свядосии и поцелуи. Он долго ходил по комнате, и вспоминал и улыбался, и потом воспоминания переходили в мечты, и прошедшее в ображении смешалось с тем, что будет.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 И тут в губернаторской ложе на первом месте сидела губернаторская дочь в боа, а сам губернатор скромно прятался за портьерой, и видны были только его руки. Качался занавес, оркестр долго настраивался. Всё время, пока публика входила и занимала места, Гуров жадно искал глазами. Вошла и Анна Сергеевна. Она села в третьем ряду